Глава 19. Расставание. Анастасия отодвинула занавески окна своей комнаты ровно в 6.30 вечера. На противоположном тротуаре стоял Ардашев. Он был в плаще и шляпе. Накинув легкое пальто, Варнавская вышла из дома. Она протянула Климу Пантелеевичу конверт. Вот, возьмите, сказала она. Картонки не понадобились потому что в камине обгорели только края. Вы все прочтете. — Благодарю вас. Убирая во внутренний карман плаща конверт, выговорил частный сыщик. — Предлагаю прогуляться, а потом посидеть где-нибудь. Вечер сегодня замечательный. — С удовольствием. Ардашев и Анастасия шли некоторое время молча. Когда рядом не оказалось прохожих, Варнавская вдруг сообщила. Стародубский и тот второй по фамилии Ксензовский, он тоже живет в нашей гостинице на этажом выше, в 38 восьмом номере. Говорили о вас. Неужели вам удалось подслушать их разговор? Анастасия кивнула. Я зашла в соседний номер, из него только что съехали постояльцы, и притаилась в чулане для багажа. Их и меня разделяла всего лишь замкнутая дверь. — Господи, это же было опасно! «Так вот», — продолжала Анастасия, — «у меня сложилось впечатление, что Ксензовский вас знает лично. Он утверждал, что погибший под колесами автомобиля дипломат Минор заключал сделки от имени советского представительства в свою пользу. Другими словами, воровал. И на этом вы его и завербовали. Говорил он, что между Минором и органистом, убитым в храме святого Олафа, существовали какие-то отношения» так как в записной книжке Минора он обнаружил телефонный номер органиста. Он протелефонировал, и трубку подняла вдова Бартелсона. Он сказал, что видел вас в храме святого Олафа. Остановившись, Ардашев спросил. — Вы точно это слышали? Вы не ошиблись? — Совершенно точно. — А вы не помните, какое у ксензовского имя отчество? Стародворский называл его Константином Юрьевичем. Ардашев на миг задумался, а потом сказал. Нет, не может быть. То таком я подумал, никак не мог перейти к большевикам. Кто бы он ни был, но это чрезвычайно опасный противник. Ардашев и Варнавская вновь прошли по тротуару. И умный? добавила Анастасия. Он легко разгадал, что значат эти четыре ноты, дописанные в партитуру убитого органиста. Вы, кстати, их расшифровали? «Это эпитафия, Викси, я жил, или моя жизнь закончена. Откуда он узнал о них?» Ассистент органиста проболтался, приняв его за полицейского. «Ксензовский ищет вас по городу. Он знает, что вы съехали с отеля и предполагает, что вы сняли квартиру или комнату». Он думает, что, следя за вами, выйдет на вашего агента в петербургской гостинице или на того, кто вам рассказал про воровство Минора. «Большое вам спасибо! О чем еще они говорили?» «О том, что пароход «Парижская коммуна» придет в Файлен 5 сентября в два пополудни. Но это есть и в тех обгорелых листах, которые я вам передала. Вы уж простите, я из любопытства их прочитала». Она смущенно опустила глаза. «Правильно сделали. Продолжайте, пожалуйста». Они все время упоминали про этот золотой пароход и двух большевистских начальников, какого-то совнаркома и Чичи... -чи... Вспомнила. Чичинина. «Может, Чичерина?» «Точно». «Вы удивительны и неповторимы», — рассмеялся Клим Пантелеевич. «Я что-то не так сказала?» Анастасия обиженно захлопала крыльями-ресницами. — Все так. Просто Совнарком — это совет народных комиссаров, их правительство. У большевиков мания все сокращать. — А, поняла. Анастасия улыбнулась. — Еще не говорили, что отправили телеграмму в Стокгольм какому-то крафту, и что вас надо обязательно найти, потому что вы, вероятно, осведомлены об этом пароходе с золотом. — Пожалуй, все. — Вы очень рисковали. — Ничего, все уже в прошлом. А этот ксензовский опасный тип то удивлялся, куда делся пепел из камина, то дергал дверь чулана. Он даже в мой номер пытался войти, но я изнутри замкнулась. Боюсь, что он меня в чем-то подозревает. — Во всяком случае, на людях нам больше видеться не стоит, — проговорил Клим Пантелеевич. И вынув из внутреннего кармана пальто увесистый конверт, протянул Анастасии. «Что это?» «Деньги. Американские доллары. На сегодняшний день самая надежная валюта. Если не сильно шиковать, этой суммы хватит примерно на полгода жизни в Эстонии. Поменяйте в любом банке. В «Золотом льве» больше не показывайтесь. Сегодня же съезжайте с квартиры. Ночь перенощуйте в любом отеле, а лучше у знакомых». «Завтра снимите комнату и обязательно с номером телефона. И завтра же оставьте письмо на главпочтамте на предъявителя купюры в 50 марок с номером, указанным внутри этого конверта. Я все предусмотрел. В нем напишите ваш новый адрес и телефон. Я протелефонирую вам по нему и скажу, как обстоят дела с вашими документами. Меня узнаете по голосу. Возможно, вам протелефонирует другой человек, который назовет пароль». Это будет номер вашего телефона наоборот. Если захотите перебраться в Прагу, то дайте телеграмму. Я вас встречу. Адрес моего детективного агентства также написан на внутренней стороне этого конверта. Выучите его, перепишите себе номер купюры для почты и только после этого сожгите конверт. Вы все запомнили? Съехать с квартиры, найти новый с телефоном, главпочтамт? «Выучить адрес детективного агентства, переписать номер купюры, сжечь конверт. Я... я вам очень благодарна. Скажите, пожалуйста, мы еще увидимся?» — вымолвила Анастасия, и на ее глазах навернулись слезы. «Не знаю. Нам пора расставаться. Давайте разойдемся в противоположные стороны. Возьмите таксомотор или извозчика. У вас мало времени. Всего доброго!» «До свидания!» Дрогнувшим голосом пролепетала Анастасия. «Господи, эта девочка все-таки в меня влюбилась», — подумал Ардашев, уходя от Варнавской. «И я, подвергаю это прекрасное создание опасности, виноват перед ней. Она красавица!» «Наши отношения могли бы развиваться совсем по-другому, если бы... если бы у меня не было Вероники и Павлуши».